Глава шестая Тертиум нон датур Третьего не дано Латынь Имперское единство России и Ромеи Российская империя Чита Ставка Верховного Главнокомандующего 6 августа 1921 года. По предварительным данным, в Британии более полутора тысяч погибших, не считая покалеченных и прочих раненых. Цифра не такая уж и большая, учитывая взрыв такой мощности почти в самом центре одного из крупнейших городов мира. А вот удар по экономике, военному потенциалу и, главное, общественному мнению, Великобритании был колоссальным. Нация замерла в шоке, не знаю что и думать, кого винить и, конечно же, что делать. В некоторой растерянности пребывали английские элиты. Кто? Для чего? Что говорить? Что делать, в том числе и с этим? А я вот не уверен, что у британцев есть в наличии ситуационный центр и утвержденные протоколы на подобный случай. Впрочем, не один я такой умный, а британская империя — это вам не фунт изюма даже в нынешние непростые для нее времена. Да, доки и причалы разрушены. Сильно пострадала вся инфраструктура. Лондонские газеты пестрят фотографиями разрушений и пожаров. Что и говорить, если такого потрясения английская столица не переживала даже за годы Великой войны. Англичане скоро отойдут от шока и захотят крови. Что предпочтут власти в такой вот данной ситуации? Спишут на случайности и назначат козла отпущения или направят гнев народа за границу Туманного Альбиона. Могло быть и так, и эдак. Ответка за Лондон была более чем вероятна. Да, мы постарались все свести к случайному стечению обстоятельств, сведя все к ситуации в Галифаксе, но это, конечно же, явно был теракт. Да, с одной стороны, мало ли что там случилось на судне, перевозившем опасный груз. Всякое бывает. Может, и поскользнулся кто, может, чайка неудачно нагадила, может, еще что. Но для серьезных людей все эти обывательские рассуждения никакого значения не имеют. В Британии вполне себе отдают отчет в том, что это не случайность. Возможно, гадают только об одном — кто. А вот тут возможны варианты. Можно, конечно, рассуждать об ирландцах, социалистах, египтянах с индусами и даже о суфражистках, Но вековые традиции британских спецслужб вряд ли допускали такие простые варианты. Нет, в теории руками каких-нибудь египетских борцов за свободу, которые, кстати, взяли на себя ответственность за произошедшее, громогласно вопя о своей огромной победе, кто-то бы мог это осуществить. Но дело было явно не в египтянах, чтобы они там ни орали. И в Лондоне, в уцелевшей его части, это все прекрасно понимают. Поэтому ответный ужас неизбежен. По кому ударят? По Константинополю? По Москве? Что технически сложнее? По Нью-Йорку? Они ведь четко понимают, что кто-то их хочет пока снять с шахматной доски, и у того же Вашингтона причины прочих мотивов это сделать не меньше, чем у Константинополя. Поэтому в проливах всячески усилили меры безопасности – досматривая даже крыс и тараканов в трюмах проходящих судов. Маша должна была с детьми переехать в Малый Императорский дворец, удаленный от Босфора на километр и прикрытый искусственным холмом, на случай ударной волны, идущей со стороны моря при аналогичной случайной катастрофе. В официальной резиденции Ольги моё семейство не вдруг достанешь, если достанешь вообще. Конечно, лучше было бы на остров, но императрица должна быть в столице единства, иначе в моё отсутствие это будет совсем уж не дело. Оля справится, но Маша как символ нужна была в Константинополе. Кто-то должен же оставаться в державной лавке. Конечно, меры безопасности были усилены в других ключевых портах, и на военно-морских базах. Понятно, ответка, если она последует, случится не вдруг. Мы свой удар готовили не один месяц, но мало ли что». Как говорится, береженого Бог бережет. А у дураков мысли, как говорят народе, сходятся. Если емцу пришла мысль повторить Галифакс и даже подготовить взрыв в Лондоне, то кто дает гарантию касаемо того, что голова у емца настолько светлая, что прямо уникальна? Без вариантов наши меры безопасности не могли укрыться от внимания Лондона. Но это меня волновало слабо. Во-первых, ужесточение мер безопасности Это естественная мера хотя бы для того, чтобы успокоить общественное мнение. Во-вторых, так сделали почти все приличные страны, включая Америку и даже Австралию. В-третьих, если бы это были мы, то по логике нам нужно было бы что-то взрывать в Японии или хотя бы в Корее. Согласен, столкновение двух судов было бы более естественным, но далеко не все можно осуществить вдруг. Тут и с одним взрывоопасным корытом у емца было проблем выше крыши. Хорошо, хоть упавший за борт диверсант доплыл до берега и уже в полной безопасности. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 6 августа 1921 года. Умеете ли вы продавать информацию? Не за деньги, а еще жестче, бесплатно. Это целая наука, скажу я вам. Нехитрое дело установить режим военной цензуры. Мы это, конечно, сделали сразу, после объявления войны, но по факту ограничения действовали и за пару недель до этого. Пусть и мягко, но не в этом вопрос. Вопрос как раз в управлении информацией. Люди после первых месяцев, а то и недель войны, каким бы патриотическим не был их порыв в самом начале военной кампании, Начинают уставать, сомневаться, задаваться ненужными и вредными вопросами. Да, до общественного взрыва может пройти несколько лет, но взрыв этот может случиться. И одно дело, когда десятилетия мира, и тут вдруг справедливая война. А другое, когда только вот вроде вылезли, слава богу, выжили, а тут вот снова здрасте». Тем более, что это здрасте неизвестно где, ибо большая часть моих подданных даже не знает, где эта самая Япония находится. Впрочем, это обычная ситуация для колониальных метрополий. Те же британцы не очень понимают, где находится Бирма, а французы не знают, где точно находится Вьетнам. Поэтому говорить об отечественной войне и сопутствующем ей патриотическом подъеме не приходится. У меня пока стадия патриотизма, Даже большего, чем был в начале Великой войны, когда по улицам России ходили демонстрации в поддержку Сербии. Сербия, конечно, наш брат и все такое, но вот Япония... Это сродни желанию французов поквитаться с немцами за прошлые поражения. Вернуть Эльзасы лотерингию. Или к классическому пепел класса стучит в мое сердце. Поквитаться за позор Первой русско-японской войны — это не какая-то там идея царя-батюшки. Это глубинная убежденность народа. Я проверял, мои службы собирали информацию. Да, пока это огонь в сердцах, пусть пока не ярость, но огонь. Но вот когда наступит ярость, начнутся проблемы. Ярость, как всякий ярко горящий огонь, невозможно поддерживать долго. Люди устают от цен, инфляции, бытовых неудобств, от того, что близкие люди где-то там, на фронте, и что с ними, неизвестно. А может, и известно, но не дай бог такое известие получить. Но проиграть войну, в том числе информационную, я не мог себе позволить. Поэтому мы с графом Сувориным не один месяц и даже не один год готовили информационное поле, в том числе и оппозиционное. Конечно, особенно много наработок осталось со времен избирательной кампании в Госдуму. Когда я чуть не подох но ну и прошедшее после этого время было потрачено не напрасно. Да, многое зависело от хода боевых действий, но на машину пропаганды я очень рассчитывал. Мне прошлой русско-японской хватило за глаза. Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Лондон. Особняк принца Паловичини. 6 августа 1921 года. Новости приходили разные. Иногда ожидаемые, иногда неожиданные, иногда хорошие, даже радостные, иногда плохие. Но чаще всего просто никакие. Одним словом, хаос. Принц Половичини устал, а потер виски. Последние дни были тяжелыми. С одной стороны, за счет своевременного предупреждения от Михаила, он сумел развить кипучую деятельность и весьма ощутимо укрепить свои позиции в сети и на других мировых площадках. Лондон кипел, рушились авторитеты, таяли могущества, коллеги вокруг Банка Англии даже изменили своей обычной чопорности и пытались ухватить события за хвост. Да и в целом ситуация была во многом неопределенной. То есть тут половичине был на шаг впереди. Разумеется, он понимал, что передавший ему весть Михаил впереди его как минимум на пару шагов и, вполне вероятно, имеет самое прямое отношение к происходящему, Но сейчас не время выяснять отношения. Даже если русский царь все это и провернул, он свои обязательства перед клубом выполнил в полном объеме. Да, очень произошедшее похоже на действия Михаила. Любит он подобные решительные ходы. Причем взрыв в Лондоне наверняка был просто визиткой, предупреждением, мол, может быть и так. Игра на биржах — дело совершенно второстепенное для Михаила. Принц задумчиво барабанил пальцами по столу. А ведь это мысль... Мысль, да. Ведь и сам Доминика может поиграть в эту игру, перехватив инициативу. Более чем... Да. Индийский океан. Линкор Пантократор. 7 августа 1921 года. «Океанские волны — это вам не тихие воды Средиземки». Потому с ними и не отправили ту же императрицу Марию. Нет, фактор нежелания ослаблять группировку тоже имел место. Но главное — проблемы с мореходностью головного корабля серии. Если в спокойных водах Черного и Средиземного морей еще было так-сяк, то вот в океан такой линкор было лучше не пускать. Даже куда более совершенный корабль серии линкор император Николай I часто зарывался носом в волну. А уж более ранние корабли вообще имели проблемы со смещением центра тяжести впереди корпуса. Возможно, для Черного моря, для которого их и строили, это не имело решающего значения. То вот для океана... Контр-адмирал Зарубаев покосился на невозмутимо стоявшего рядом командующего походом ходам адмирала барона Ферзена. О чем он думает? О предстоящих битвах с японцами? А может, о трагедии наших предшественников, эскадре Рождественского? Поди знай. Лицо командующего невозмутимо, как и всегда. Да, тогда в первую русско-японскую все пошло не так. Да и не могло пойти так с самого начала, если смотреть на вещи непредвзято. Огромная неповоротливая империя, погрязшая в коррупции, казнократстве, не могла тягаться с бурно развивающейся компактной японской империей. Не было для этого ни сухопутных, ни морских сил, если говорить объективно. Тихоокеанского флота не существовало, а поход эскадр из европейских морей фактически был провален. Сусима произошла не на пустом месте. Но готовы ли они сейчас? Флот японцев сильнее, и даже Пантократор не может решить эту проблему. Где-то впереди движется британская эскадра, и не факт, что она не вмешается. Да, по данным разведки, Англия воевать не готова. Но это же ведь ничего не значит. Ведь поле боя полно случайностей. И там, как говорится, слово за слово, выстрел за выстрелом. Сколько раз Россия и Британия были на грани войны за последние четыре года? Даже и не вспомнишь. А ведь когда-нибудь сорвется. Впрочем, даже без лаймов перевес японского флота не оставлял надежд на уверенную победу. Одна надежда – растащить их флот по частям. План предусматривал именно это, но, как говорится, ровно было на бумаге. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Москва. Центральный парк искусства, культуры и отдыха Большой Москвы. 7 августа 1921 года. Граф Бобринский важно во главе депутации и прочей свиты, осматривая ЦП и КИО. Сегодня открытие. Эх, война с Японией так не вовремя случилась. Ведь на открытие парка собирался прибыть сам государь-император. Ну ничего, после победы царь обязательно заедет в Москву по пути в Константинополь. Да, генерал-губернатору Большой Москвы приходилось мириться с тем, что фактически роль главной столицы перешла Константинополю. Но он прекрасно знал, что это тоже временно. Строилась за Уралом новая столица. Новый Царьград. А Москве не убудет. Москва была, есть и будет столицей России и первопрестольной всей империи единства. А там, за Уралом, действительно будущее. Теперь фраза Ломоносова о том, что Россия будет прирастать Сибирью, действительно получила практическое воплощение. Туда вкладывались совершенно огромные деньги и ресурсы. Война с той же Японией ведь случилась не на пустом месте и не просто в качестве реванша за проигрыш прошлой войны. Россия входила в регион, словно тот пышущий паром паровоз или новомодные бульдозеры, которые славно поработали здесь. Да, расчистить гигантскую свалку и создать на ее месте парк отдыха не удалось к Олимпиаде, как того желал государь. Но вот прошел год, и к радости москвичей, а также московской детворы, открывается грандиозное место отдыха, в котором есть все, начиная от красивых видов и лавочек, заканчивая вкусным мороженым и самыми разнообразными аттракционами. А с самого большого в мире колеса обозрения открывался чудесный вид на Москву и на снующие у подножия колеса многочисленные речные трамвайчики и, конечно же, на стремительную эстакаду подвесного аэротрамвая, уносящего своих пассажиров к величественной стройке Новой Москвы. Сегодня у графа еще в планах и официальное открытие движения по новомосковскому Царскому мосту, соединяющему Олимпийский район в Лужниках и Воробьевы горы. Так что аэротрамвай сегодня начнет летать и туда играл оркестр. Прогуливались парочки и целые семейства. Гомонили дети. К счастью, погода сегодня была не столь жаркой, как в предыдущие дни. И гуляющие могли наслаждаться прогулкой под открытым небом в приятной атмосфере, не изнывая от пота. Граф кивал замеченным в толпе знакомым, да и вообще всем, кто считал своим долгом раскланяться с генерал-губернатором. «Что тут поделаешь? Бремя общественного доверия и, главное — Честь доверия императора обязывали ко многому, и не только к тому, что твоя шея в скорости будет ныть от постоянного кивания. Понятно, что всюду очереди ко всему, аншлаг, день открытия, тем более, что вход бесплатный. Вот и потянулись люди. Многое изменилось в России и в Москве после воцарения нового государя. Даже если отбросить патриотические верноподданические речи, изменилось действительно многое. Жизнь менялась прямо на глазах. И так было во всем, и не только в этих вот внешних проявлениях, вроде новых знамен или даже новой Москвы. Люди становились другими. Даже диву даешься, вспоминая о том, какими они были еще лет десять назад. Это уже была иная Москва и иная Россия. Активная, дерзкая, со светящимися глазами, с верой в будущее особенно среди молодежи и почему-то особенно среди барышень. Алексей Александрович даже представить себе не мог, какой все-таки мощный порыв вызовет дозволение и манифест о женском равноправии. Порыв столь массовый и живой, что власти в том числе и он сам даже растерялись. Ну а кто мог представить себе в десятки раз возросший интерес женщин к учебе и служению? Тем более после манифеста о том, что без служения нет дворянства. Проблем для городского управления это вызвало множество. Где брать новые кадры для новых учебных заведений, сами здания под них, да еще в условиях переехавшей из Питера столицы? Проблему удалось частично решить тем, что в преподаватели было принято решение записывать Всех желающих женщин, имеющих какое-то более или менее приличное образование и желающих исполнить манифест о служении. Конечно, это было не то академическое образование, но уж лучше такое, чем никакого. И так Москве повезло. В глубинке с кадрами намного хуже. Тем более после отмены закона о кухаркиных детях, который блокировал доступ к учебе для простонародья. Да. Империя кипела и бурлила. Но не тем анархически революционным кипением, как это было четыре года назад, а новым, стремительным движением в будущее. Впрочем, и в личном плане у графа Бобринского изменилось многое. Ну, помимо того, что дочь стала светлейшей княгиней Волконской и отбыла с мужем Ватикан. Летать, правда, не перестала, но граф уже привык к чудачествам дочери и не особо волновался. А вот в хозяйственных вопросах действительно изменилось многое. Почти 57 тысяч десятин земли по повелению государя были фактически изъяты у него, как и многих прочих, в пользу государства для раздела среди сельской мелкоты. Нет, ему выписали бумажки, дающие право на что-то там, но было понятно, что вот этого чего-то там мало, а всех много, и потому нужно, пользуясь титулом и положением, оказаться в первых рядах этих самых всех. Что ж, к пяти сахарным заводам за это время добавилось еще три. Была создана целая сеть машиноконных станций, закуплена техника, тракторы и прочие комбайны с грузовиками. Но главное — это бурное развитие акционерного общества Лысь-Венской горный округ наследников графа Шувалова. Хорошо поработавшее Великую войну предприятие после окончания войны не осталось без военных заказов. Снаряды, фляжки, патроны, шансовый инструмент, солдатские котелки, ложки, бронежилеты, каски, новые и старого образца и многое другое. Все это не только загружало предприятие заказами, но и позволяло активно расширять производство. А с учетом начавшейся войны потребность в военном предприятии за Уралом будет только расти. Королевство Черногория. Цетине. Королевская усыпальница. 8 августа 1921 года. Крестное знамение. Маша склонила голову, отдавая дань уважения покойному. Затем, гордо выпрямившись, она заговорила так, как подобает, чтобы она не чувствовала в своей душе. Официальная церемония «Дед мой, мой дорогой уважаемый августейший дед, ты создал великую страну, ты воспитал прекрасных детей, твои внуки и правнуки будут гордиться тобой. Я горжусь тобой. Ты научил всех нас не пасовать перед трудностями, перед препятствиями и преградами, которые кажутся непреодолимыми. Из маленькой провинции Османской империи Черногория превратилась в значимое государство». Государство, которым гордятся все жители королевства. Государство, которое уважают все союзники в Европе и Азии. Уверено, что Господь наш примет душу твою и будет чествовать тебя, как одного из величайших подвижников и верных сынов Церкви нашей. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 8 августа 1921 года. Известие о смерти Николы и о том, что Маша с сестрой Ивой вылетели туда на дирижабле, не добавило мне оптимизма, мягко говоря. Не могу сказать, что я слишком уж любил деда-жены, ибо он был, как бы выразиться, о покойном, ну или как как говорится, хитрым был, короче говоря. Но с его уходом с политической арены наступает некоторая неопределенность. Причем в самый неподходящий момент. Казалось бы, где Япония, где Черногория? Но нет. Черногорцы тут очень важны и очень нужны. И мне не хочется сомневаться в союзниках. Да и в Европе Черногория всегда была важным союзником России. Одна военно-морская база в Катарра чего стоит». Вряд ли, конечно, при новом короле Данила что-то слишком уж изменится в наших межгосударственных отношениях. Ибо деваться Черногории некуда. Но новая метла, она всегда по-новому метет. Начнутся движения, смена окружения, подвижки в элитах. Ну да, бог с ними, разберемся как-нибудь. А вот Маша... Своевольная у меня жена. Да еще и Джану потащила с собой. Как говорится, пороть вас некому. Я все понимал, но... Короче, полет Маши вызвал у меня серьезное беспокойство. Она слишком очевидная цель, а после гигантского взрыва в Лондоне кое-кто может захотеть и поквитаться. В наших высокоаристократических кругах как-то не принято размениваться на мелочи, на доказательства и прочую юридическую лабуду, которую мы рассказываем Плебсу. Когда взрывали меня, когда взрывали Машу, когда взрывали нас обоих, кого-то заботила юридическая сторона дела равно как и меня не заботили правила приличия при всех моих акциях в ответ. Будь то ликвидация английского короля Георга V или моего злейшего врага-финансиста и русофоба Шифа. Ведь это даже не вендетта. Никаких законов чести и кровной мести тут нет и близко. Просто убить и все. Поэтому полет Маши меня серьезно обеспокоил. Это была неожиданность для моих спецслужб. Очень неприятная. Да еще и в такое тревожное время придется задействовать не только своих безопасников и безопасников Италии из Черногории, но и службы моих партнеров по мраморному клубу. Особенно в части предотвращения попыток. Ох, дед Никола, как же ты не вовремя свалился! Королевство Черногория. Цетини. Королевская усыпальница. 8 августа 1921 года. Джанна слушала Машу. Она отлично держалась. В ее голосе не было отчаяния или пепла утраты. Да, ей было скорбно, печально в голосе слышали сдержанные рыдания, а в сухих императорских глазах сверкали слезы. Но как же она хорошо говорила! Господи Боже, как же сама Джанна еще мала! И хорошо, что по протоколу прощания ей слово не полагается. Только цветы возложить и голову склонить». Но Джана, имея опыт лицея и придворной жизни, прекрасно понимала, что на фоне Маши она смотрится еще крайне бледно, крайне. Нет, с дедом она не была так уж близка, мала слишком. Да, когда дедушка приезжал в Рим, они встречались, ездили на всякие увеселения. Виделись в Константинополе, иногда они сами ездили в Черногорию со всякими визитами, в том числе и официальными. Но тогда дед, отец и дядя, были заняты всякими государственными делами и все такое. Конечно, что для взрослых маленькая принцесса? Только лишь товар, ресурс, который можно и нужно выгодно пристроить. Другое дело наследник престола, Умберто. Пусть и мелкий, но наследник. И пусть он младше Джаны, но он наследник. Как несправедлива жизнь. И пусть самой принцессе Джованни Савойской мало что светило в части наследования престола, но ведь если исходить из тех же британских законов, то королева Италии должна была бы стать Иоланда, и она стала бы блестящей королевой. Впрочем, у Иолы есть все шансы стать воистину великой императрицей. Сияние славы, которое не затмит даже ярчайшее сияние славы ее августейшего мужа. Да. Повезло сестре с замужеством. Повезет ли так самой Джанни? Мишка, конечно, неплохой вариант, но во взрослых монарших играх все переменчиво и может измениться в любой момент. Ту же Иолу никто не спрашивал, когда отец и дядя Миша ударили по рукам, заключая сделку о брачном союзе двух держав. Как, впрочем, и сам дед Никола не особо интересовался мнением ее матери, выдавая ту замуж за короля Италии. Хорошо быть принцессой. Продали тебя, как лошадь элитной породы, и радуйся. И не забудь родить наследника престола. И еще пару мальчиков, на всякий случай, и девочек. Для браков. В интересах государства и короны, разумеется. Иной раз сильно позавидуешь какой-нибудь обыкновенной книжне У них хоть какой-то выбор. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 8 августа 1921 года. Обзор британской прессы несколько озадачил меня. Помимо понятных и ожидаемых воплей и рассуждений вокруг взрыва в Лондоне, помимо версии прочего бреда вдруг возникла новая тема. Угроза взрывов в крупнейших портах Великобритании и не только в портах. Тут же появились, что естественно, сообщения об ужесточении режима безопасности в портах, что и так произошло на фоне лондонского взрыва. Об образовании гигантских заторов из судов и кораблей, которые из-за строгости мер вынуждены простаивать и все такое прочее. Даже я не ожидал такого размаха. Британию лихорадило. Серьезно так лихорадило. А биржи просто взбесились. Стук в двери. — Да, — Качалов доложил. — Государь, срочное сообщение от светлейшего князя Волконского. — Принимаю папку. Могу себе только представить лихорадку в Палаццо Венеция. Это же какие деньги уходят мимо кассы! Текст Виталия Сергеева. «Московские ведомости. 8 августа 1921 года». В Брюсселе завершился Третий международный Сольвеевский конгресс. После перерыва на мировую войну ведущие ученые Европы обсудили развитие физики атома-электрона. и Господин Эрнс Сольве собрал своих выдающихся коллег, таких как Макс Планк, Мартин Кнутсен, Фридрих Газенороль, Эдмон ван Обель, Нобелевских лауреатов, Марию Складовскую-Кюри, Хендрика Лоренса, Эрнеста Розерфорда, Альберта эйнштейна Российскую науку представляли профессор Императорского Константинопольского университета, лауреат Нобелевской премии, баронесса Мария Владиславовна Складовская-Кюри, и герцог Людвиг де Брольги, ординарный профессор Императорского Санкт-Петербургского университета, статский советник Николай Александрович Булгаков, и лауреат Золотой Нобелевской медали Российского технического общества, директор Московского физико-химического института, действительный статский советник Алексей Иванович Степанов. Впервые Россия была представлена на этой авторитетнейшей научной конференции, и выступление наших ученых было высоко оценено собравшимися. Людовик Викторович Деброльги сделал интересный доклад о волновой теории атома, который Они готовились с почившим в мае профессором Петром Алексеевичем Зиловым. Доклад вызвал оживленное обсуждение. После прошедшей в Константинополе в апреле-майе всемирной выставки, в залах которой собрались не только передовые достижения мировой промышленности, но и ведущие ученые разных стран на тесловской электрической и экономической, и психологической, второвских и прочих конференциях. Живой интерес к успехам российской и ромейской науки в мире нарастает. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. 8 августа 1921 года. Вместо блюстительницы Ромеи великая княгиня Ольга Александровна Хмура, хотя и величественно слушала оправдательный лепет управляющего строительством. Технические термины перемежались ссылками на технические и снабженческие сложности, отсылками к каким-то документам и принятым нормам, что, в свою очередь, наконец ей надоело. «Николай Михайлович, мою должность пора переименовать из места Блюстительницы Ромеи в мост-облюстительницу. По плану вы должны были сдать мост в этом году. Моста нет и наполовину. Но а ваше императорское высочество». Великая княгиня отрезала. Я знаю, что я императорское высочество. Рада, что и вы об этом помните. Где мост? Вы должны были его сдать в строй еще до начала всемирной выставки в городе. Вместо этого государь должен был показывать высоким гостям это позорище и расписываться в непрофессионализме русских строителей. Это же позор! Мне что, германцев нанимать вместо вас? Империя ведет войну, вам это известно. Сейчас нет возможности иметь... «Склонность к созерцанию красот Босфора. Государь командует войсками на Дальнем Востоке. Что я должна ему буду показать, когда он с победой вернется в столицу? Ваши жалкие оправдания?» И про мостоблюстительницу это была не фигура речи. «Я из вас душу вытрясу, верьте моему слову, а вы меня знаете. Империи нужен мост через Босфор». И империя его получит, даже если вы сами станете в гимнастическую стойку вместо этого моста. Вам понятно? Манчжурия, Харбин. Штаб Объединенной Дальневосточной Группы Войск. 9 августа 1921 года. Граф Келлер мрачно перекладывал доклады и отчеты. Поездка к государю в Читу не внесла покоя в его душу. Было ясно, что, как всегда это бывает, идет импровизация. Пугало только, что импровизация началась так рано, ведь обычно войска следуют предвоенным планам, и лишь когда убеждаются, что ничего не выйдет из этого чудесного плана, начинают, так сказать, импровизировать на местности. Даже если местности эти обозначены на карте. Сейчас же все пошло наперекосяк с самого начала. Предполагалось, что основные боестолкновения пойдут на суше, А мощный японский флот будут оказывать своим войскам поддержку с моря и нести охрану основных путей снабжения войск. Собственно, та же Каперская операция была призвана не только нарушить линии поставок, но и оттянуть на себя часть кораблей противника. Но, по первым донесениям, этого не произошло. Особой поддержки с моря наступающих сил пока не наблюдается. Возможно, это временное явление, ведь фактически бои еще не начались, Но и сам японский флот куда-то пропал, причем с транспортами для высадки войск. Где они? Куда высадятся? В Манчжурии? В районе Приморья? На Сахалине? На Камчатке? Стратегические места в целом и в общем прикрыты, но прикрыть все невозможно. И наверняка японцы выбрали место для своего неожиданного удара, способного переломить ход операции. Или, как минимум, рассчитывать по итогам на какие-то полезные приобретения, на вторую половину Сахалина или на ту же Камчатку. Да и оценки численности войск Манчжурии явно оказались заниженными. Авиаразведка доносит об ощутимо большем количестве японцев, которые движутся навстречу русским войскам Манчжурии. Да и всякой техники у них там оказалось предостаточно. В том числе и систем противовоздушной обороны и британских танков с прочими броневиками. Японцы готовились упорно, и японцев вооружали по максимуму, в том числе и друзья-американцы. Нет, нельзя сказать, что русское командование оказалось застигнутым врасплох. В генштабе тоже не и сидят, да и в морском главном штабе план, предложенный государем, доработали. И он был достаточно дерзким, и во многом превосходил теорию и практику привычной войны. Но, судя по уже выявленным данным, Оценки разведки довольно сильно разошлись с реальным положением дел. Гадство. Даже в таких мелочах, как были ли на транспортах вообще японские войска, приходится гадать, ибо уверенности нет. Это может быть отвлекающим маневром, а может и не быть. Как и предположение японцев о том, что Манчжурия станет основной ареной войны. Как бы не так. И тут главный вопрос, кто кого перехитрит. Ведь это не европейская война с ее смешными расстояниями и развитыми каналами снабжения. Здесь, как выразился государь, будет игра по-взрослому. Хотя, если продолжить цитировать государя-императора, это лишь разминка перед главной войной с Британией и Америкой. Вот там, да, будут расстояния, гигантские ресурсы и гигантские силы с обеих сторон. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Малый императорский дворец. 9 августа 1921 года. Ольга Александровна устало откинулась в кресле. Токсикоза, по крайней мере, острого не было. Хотя все ощущения были еще те, прости господи. Дела. Очередная ненавистная бумага, отчет службы адаптации... Наромая уже четыре года как превратилась в большой фильтрационный лагерь. Бесконечный. Бесконечный. Русские переселенцы сюда. Переселенцы в Россию туда, но туда просто так не получается. Нужно пройти всякого рода занятия и прочие курсы, выучить хоть как-то русский язык, что сомнительно и проблематично. А главное — научить местных чтить русские традиции и привить им хоть какое-то представление о нормах приличия в России. Ведь столько случаев проблем с пребывающими из Османии и Карамании. Да и Ромеи, что уж тут душой кривить, даже в Туркестане, что уж говорить о Дальнем Востоке, Сибири или тем более европейской части России. Хорошо хоть Миша настоял на том, чтобы центры адаптации были именно на исходных территориях. Даже представить страшно, что творили бы мигранты на коренных землях России, По-хорошему их туда и посылать не надо, но нужно было уменьшать процент местного населения в Ромеи, разбавляя их прибывающими русскими, ведь вдруг что? Ольга терла виски, пытаясь хоть как-то уменьшить головную боль. Принять таблетку во время беременности? Так себе идея. Боже, как болит голова! Миша, конечно, старался замещать местных в Ромеи прибывшими русскими. Там все ясно. Но разве это уменьшало и ее личные проблемы в связи с этим? Мысли путаются. на тут еще Маша была в Черногорию на похороны. Как же она устала. Текст Виталия Сергеева. «Ликю де ла бюрсе дю Брюссель. Королевство Бельгия, Брюссель. 9 августа 1921 года». Продолжаются колебания на мировых рынках. После уничтожения взрывом на Темзе деловых и портовых районов Лондона финансовый мир лихорадит. Акции английских и японских компаний, а также контрагентов, связанных с ними, после чудовищного падения успевали восстанавливаться и снова падать. Что повлекло решение управляющих этих фирм и правительства Великобритании прекратить торговлю именно иностранных биржевых площадках? Это решение явно запоздало, и многие английские предприятия, даже такие гиганты, как Виккерс и Армстронг Уитворд, а может и японские, вероятно, сменили своих владельцев на заокеанских. Медлительность британских властей объясняют не только чудовищностью, катастрофы ее совершения в период пересменки правительств. Старая английская леди осиротела. Старая леди, банк Англии, на эмблеме которого женщина с британским флагом сидит на мешке шерсти. Катастрофа унесла жизнь управляющего банком Англии сэра Нормана Монтегю, его предшественника Брайана Кокайна, барона калина из Эшборна и многих других сотрудников английских банков и биржи. Золотой запас Великобритании оказался погребен под развалинами банка Англии на Тред Нидл Стрит. Уничтожено много банковских документов. Здание биржи в лондонском Корнхилле выгорело в пожаре и сильно пострадало от взрывной волны. Торги после взрыва так и не открылись. Большинство брокеров перенесло свою активность на брюссельскую и парижскую биржи. На Бирс Плейн уже не протолкнулся, и наш король-воин Альберт I предоставил для торгов королевский оперный театр «Ла Монне». Биржевая площадь брюсселе где расположена брюссельская биржа. Через два месяца перед началом театрального сезона биржевикам подготовят другое здание. Взрыв на Темзе ударил и по мировой морской торговле. И если ущерб коммерческим и военным докам в Лондоне колоссален, то катастрофа в сфере морского страхования просто чудовищна. Уничтожены помещения Lloyd of London, многие архивные и текущие документы. С одной стороны, рынок морского страхования стал открыт для неанглийских фирм, Но с другой, деятельность черногорских водени-гайдуки, морских гёз нашего века, делает страхование межокеанских перевозок запредельно рисковым. Гайдуки, партизаны на Балканах, гёзы, оборванцы, партизаны Нидерландской революции XVI века были морские и лесные. А проблемы лойда рушит и перестраховочный рынок. Ставки по страховке грузов в Японию выросли со дня взрыва в Европе стократно а в в 80 раз. Грузы в Китай страхуются только на 10-15 пунктов ниже. Это практически остановило Тихоокеанскую торговлю. Если в ближайшие дни Япония не продемонстрирует способность обеспечить безопасность торговли, то ее снабжение в ходе войны с Россией умрет вместе с друзьями Японии. Норманом Монтегю и брайном Кокайном. Неудивительно, что акции российских фирм и облигаций второго трансиба заметно укрепились. Прошло время, когда находились отчаянные головы, готовые ставить на поражение России. Теперь даже недоброжелатели предпочитают молча вкладываться в имперское единство Пантократора Михаила. Но даже торговое поражение или успех Японии не стабилизируют рынки. Левое правительство Великобритании пришло к власти на волне предреволюционного кризиса, и взрыв на Темзе только усугубит наклонность лейбористов к пацифизму и освобождению колоний. Уже раздаются голоса о национализации Банка Англии и недавно приватизированных отраслей промышленности. Все эти шаги молотом отразятся на всех мировых биржах. Мы можем только гадать, кто стоит за Армагеддоном. Но он явно на руку не только взявшим на себя ответственность за него египетским фараонитам, но и другим революционным группам. Лондон на пути к социализму, и, как недавно в случае с революционным Парижем, европейцам придется сплотиться, чтобы уберечь Великобританию и остальную Европу от этой болезни. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего Германии. 10 августа 1921 года. С чего начинается мой день? Ну, если отпустить естественные надобности. Нет, не с докладов и прочих сводок. Мой день начинается с бритья. Причем я не сижу чина в кресле, высочайше дозволяя себя брить. Нет, я бреюсь сам, лично. В своем же присутствии, как сказал бы Жванецкий. Нет, ничего смешного в этом процессе не было. Бритва была классическая, опасная, но было в этом что-то... Мог бы я в своем прошлом будущем помыслить о том, что буду бриться опасной бритвой, то есть фактически ножом? Нет, несмотря на все мои воины, я там брился обычными для моего времени безопасными бритвами. Ну, по мере возможности, разумеется. Иной раз приходилось и бороду отращивать. Обычное дело для войны, хотя и не по уставу. Но вот тут, в этом времени, я бреюсь лезвием опасной бритвы. И не то, чтобы не было каких-то альтернатив, все ж таки не в средние века живем, но понравилось мне как-то. Заставляет быть внимательным, осторожным и сосредоточенным. И мысли возникают в этот момент именно такие. Внимательные, осторожные и сосредоточенные. Сегодня-завтра произойдет первое реальное боестолкновение с японцами. Они оказались подготовленными значительно лучше, чем мы ожидали. Но так бывает, это война. Да, эта война не классическая европейская. На одно только выдвижение и сближение сторон потребовалось куча дней. Тем не менее, это современная война, а не разгон дикарей по джунглям или горам. Япония — серьезный противник. Впрочем, мы об этом знаем не понаслышке. Ну, что я могу сказать, как боевой офицер и генерал, как военный, закончивший Академию Генерального Штаба в нынешнюю эпоху и Военно-Воздушную Академию имени Юрия Алексеевича Гагарина в будущем? А именно, командно-штабной факультет Академии Гагарина. Ведь не курсант желтороты и должен понимать, отдавая себе отчет. «Да, мы недооценили японцев». Тем не менее, разведанных нами их сил недостаточно для опрокидывания наших войск и решительной победы. Возможно, они ждут прибытия новых частей из метрополии, возможно, надеются на те части, которые, как может случиться, отбыли на многочисленных транспортах в сопровождении очень серьезных сил флота. Куда? поди знай. Как говорится, разведка ищет, а жизнь покажет. Ясно одно. Наличных сил группировки Манчжури не хватит японцам для победы. Но вряд ли Хирохита и его генералы с адмиралами — безумцы. Со своей стороны я привнес военную науку и стратегию все, что только смог из моего будущего. Да, далеко не все было возможно осуществить технически. Да, инерция мышления давала себе знать. Но я сделал все, что мог, в том числе выдвигая в командование генералов и офицеров чья инициативность и широта мышления была доказана и Великой войной, и локальными конфликтами, которых за эти годы было предостаточно. Пусть Гурка и тот же Брусилов почивают на лаврах в Европе. Мне тут нужны более решительные кадры. Да, многие возможности мои ограничены чисто технически. Это ко всему прочему. Нет и не может у меня сейчас быть радаров, интернета, межконтинентальных ракет и прочей спутниковой группировки. Даже банальных беспилотников нет. Но у нас довольно серьезное количество всякой авиации, в том числе выкупленной в Европе после Великой войны авиационный хлам. Включая приличное число оснащенных радиостанциями разведывательных самолетов, а наземные войска, я постарался максимально возможно оснастить радиостанциями, в первую очередь спасибо Тесли. Хотя, конечно, их число было далеко от идеала и штатного расписания. «Ну, я не волшебник, и тем более не Господь. Накормить пятью хлебами тысячные толпы я не умею. Будем как-то маневрировать». Благо местным стратегам еще неизвестны фишки и навыки маневренной войны будущего с обильной, относительно, конечно, но для нынешнего времени невообразимой. Радиофикации войск. Как, впрочем, и позиционной войны тоже. «Не умеют пока тут воевать» так, чтобы наземные силы, воздушные силы арта представляли собой одно целое под единым командованием. А у каждого командира был свой собственный мини-ситуационный центр при штабе. В то же самое время я вносил коррективы и в опыт того самого будущего. Те же самые воздушно-десантные войска у меня были не совсем классическими ВДВ. Да, были лёгко-штурмовые части, но основная масса были скорее егерскими войсками с элементами возможности высадки с воздуха и единой в связке воздушной же поддержкой. Во всех смыслах, от разведки до бомбардировки и прикрытия от атак с неба, то есть фактически на батальон чистого воздушного десанта приходились смешанные эскадрилья самолетов, рота техобеспечения, и два штурмовых аэромобильных батальона с достаточно тяжелой техникой, прорыва и артой, чтобы означенные батальоны полка ВДВ под единым командованием смогли прорваться к высадившемуся в тылу противника десанту, закрепиться на местности и дождаться прорыва основных сил армии. Возить по воздуху танки и прочую машинерию к месту десантирования мне пока не позволяли технические возможности. А без этого всего... Да и в будущем, как мне представляется, парадные киношные миллионы парашютистов, которые высаживаются в тылу врага, — это вредная утопия. Все эти махания руками и ногами, разбивание кирпичей и прочее — это очень штучная работа, предназначенная для быстрого, практически молниеносного легкого боя. А иначе раздавят их. Просто раздавят. А стоят десантники очень дорого. Это не какая-нибудь пехтура из мобилизованных. У пехтуры как раз чаще всего есть тяжелое вооружение. А десантники — это даже не гусары прошлого. Они очень специфически заточены, чтобы я ими так рисковал. Бездумно устраивая высадки огромных масс парашютистов к тылу японцев. Я не могу себе позволить подобную роскошь. Но это все равно, как с лезвием опасной бритвы выходить против закованного в латы мечника с двуручником — При определенном везении, быстроте и навыках можно попытаться пырнуть в глаз, пока противник не успел опустить забрало. А потом беги, полагаясь на свою легкость. Иначе шансов никаких. Ты ему ничего не сделаешь. Это ведь не кино. Другое дело. Морская пехота. Там и с тяжелым вооружением проще. И задачи, менее захватывающие. В плане бесшабашного риска. Чуть не написал «писка» что не так уж далеко от истины, невзирая на всю героическую браваду. Ибо, ну вы поняли, ведь риск геройства стопроцентный. Да и решают морпехи задания скорее по взятию и укреплению плацдармов, призванных в том числе оказать поддержку частям ВДВ, которые высадились раньше. А за годы после Великой войны в Империи готовилось много, очень-очень много десантников и морпехов. Ну, чисто из спортивного интереса, чтобы больше молодых людей смогло освежиться в море и полетать в воздухе. Короче, оздоровиться. А техника новая им сугубо для развлечения. В технически ведь продвинутый век мы живем. Такие вот дела. Опять же, это все теория и мои рассуждения. Война, как и весна, покажет, кто и где. Осталось до этой самой весны дожить». Умывшись и приведя себя в порядок, застегиваю пуговицы кителя. Последние штрихи — причесаться крест ордена святого Георгия на шею, оправить мундир, смахнув случайные пылинки. Конечно, мелочами по логике должна была бы заниматься обслуга, но зачем? Тем более в полевых условиях ставки. Что ж, выход за дверь личной квартиры, и я тут же попал в окружение адъютантов, дежурных офицеров штаба, И, конечно же, неизменного Евстафия. Меня ждал ситуационный центр. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 10 августа 1921 года. Какая проблема главная на войне? Нет, не отсутствие снарядов и прочего снабжения. Это-то как раз понятно. Проблема в гигантской и неповоротливой машине принятия решений. Тысячи и тысячи повседневных случаев, когда срочно нужно принимать решение, но все тонет в бесконечных согласованиях и прочем пыжестве на тему, кто тут самый центровой начальник. К моменту, когда решение таки будет принято, либо противнику будет с места событий, либо наши все или не все, но не суть, погибнут. А дальше будет длинный обмен рапортами, аналитическими записками и прочим бредом, призванным скрыть очевидные просчеты и ненужность всей системы. Это не только проблема русской армии, это общая проблема действий и организации войск. В той же Германии вермахт и люфтваффе никак не пересекались в практической плоскости, и согласование воздушной поддержки занимало много времени. Красной Армии было иначе, но не сильно лучше. Афган, Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Проблем было выше крыши и в мое время. А сейчас у меня не было ни спутниковых группировок, ни GPS, ни ГЛОНАСС, недостаточного количества самолетов, да и вертолеты считались крайне секретными летательными аппаратами. Но именно потому, что у меня всего мало. Я не могу себе позволить расслабленно взирать». Да, последние, надеюсь, крайние. Пару лет мы очень серьезно занимались радиофикацией войск. Отрабатывали схемы взаимодействия и информирования. Но вы же понимаете разницу между беспилотником, который транслирует картинку объективов прямо на мониторы центров принятия решений. Да еще и может при этом нанести удар. А другое, когда в небе висит самолет-разведчик, которому еще нужно передать сообщение по рации часто азбукой Морзе и не шифруясь. Войска, которые, в свою очередь, должны преодолеть задержку и человеческий фактор, доведя информацию до тех, кто эти решения примет. Нет, я не спорю. У нас эта система отлажена лучше, чем у японцев. И кого бы то ни было в мире. Но ведь чудес не бывает. Войска сходились, и флоты тоже. С войсками все было более или менее понятно и прогнозируемо. А вот с флотами было нехорошо. Что сухопутный флот в условиях нынешней войны? Сопки или голая степь? не та, ни другая сторона толком позиции не подготовили. Японцы остановились раньше в своем продвижении и что-то там роют в плане укреплений. Но понятно, что ни о каких укрепрайонах речь не идет. Мы же наступаем с марша и тоже будут проблемы, если постараемся накрыть японцев глупым штурмом. Наши солдаты с серьезным боевым опытом, японские тоже не дураки. Так что тупого рубилого не предвидится. Цепями на кинжальный огонь пулеметов никто не пойдет. С флотами все было еще жестче. Японский флот пытался решить сразу четыре задачи, стараясь при этом не раздергать силы флота. Во-первых, их флот маневрировал и копил силы для встречи пантократора с компанией гадая при этом, окажут ли им помощь британцы, что не факт. Во-вторых, действия Каперского флота в Тихом и Индийском океанах вызывали в японской столице и их штабах серьезное беспокойство, ибо разбой на маршрутах поставок случился не шуточный. Неопознанные чаще всего корабли топили вообще все подряд, что было замечено на подходах к стране восходящего солнца. Особенно резвились черногорцы. Ну, а что ожидать от маленького горного народа? Тем более, что король умер. Да здравствует король, не так ли? В-третьих, японский флот должен был каким-то образом удерживать в поле зрения основные базы российского флота в регионе и не давать возможности выйти в открытое море. В-четвертых, куда-то делась весомая часть их флота вместе с транспортами. Явно для высадки и пока даже не важно куда — Важно то, что она куда-то делась. С одной стороны, у японцев явное и решающее, я бы даже сказал, подавляющее преимущество на море на данный момент. Но с другой, похоже, кое-у кого в Токио закружилась голова, и флот кажется безразмерным. Вспомним о том, что никакой линии фронта, собственно, пока и нет. И это в условиях не каких-то диких гор Афганистана или пустынь Ближнего Востока. Война двух современных армий. Самая странная война последнего времени. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 10 августа 1921 года. С чего начинается война? Понятно, что не с объявления войны. Все это благоглупости для публики, даже какие-то древние или не слишком очень Обиды играют лишь роль пропагандистского фона. Войны начинаются с коренных экономических противоречий. С Японией и в этот раз мало что отличалось от классики. Но есть и еще один фактор. Как ни странно, это желание власти или другой группы нанести поражение или подорвать влияние одной из групп при власти означенного государства. Тот же Кайзер Вильгельм II фактически устроил некий переворот в верхах германской элиты обстранив Гинденбурга и Людендорфа от реальной власти. Да, ему удалось пропетлять без капитуляции, но он наверняка был готов и к этому. В Японии проблема примерно та же. Смертельный конфликт между моряками и сухопутчиками. Могли ли мы избежать войны? Вполне. Зоны безопасности в Южной Маньчжурии вполне решили бы дело. Южный Сахалин, часть Курил и Порт-Артур нам не особо были нужны. Но Японию раздувало, словно тот перегретый паровой котел. Моряки и сухопутчики не могли ужиться вместе и поделить не такой уж большой бюджет и главное влияние на власть. Равно, как и у нас, вопрос был не только и не столько в Манчжурии, хотя и в этом тоже. Да, нам нужны были плодородные земли для переселения русских семей и прокорма всего региона. Это понятно. Но и у меня, в той же Госдуме, начали потихоньку поднимать головы всякого рода недобитки. То не так, это не так, и даже итоги Великой войны уже не те. Ну, как они, конечно, те, и царь-батюшка у нас за... зашибись, короче. Но что-то пошло не так, да и вообще. При правильном правлении было бы на сто пудов лучше. Да, ответственное министерство не так давно появилось, но вы же понимаете, вот если бы... Да, революционные настроения у нас радикально уменьшились. Но пробританское лобби все еще действует, пусть и не так открыто. Баржи у нас пока в столицах не взрывали, но тенденция была понятна. Только и того, что мы в этот раз ужалили первыми. Бриты будут качать, обязательно будут. Сильно и жестко. И наверняка постараются, как и в первом случае, использовать русско-японскую войну для раскачки власти в России. Китай. Южная Манчжурия. Линия соприкосновения. 10 августа 1921 года. Капитан Тверин, едва высовываясь, следил за происходящим на поле боя. Войска сошлись. Нет, не так, чтобы можно было говорить о реальном бою, но перестрелка и обстрел уже имели место. Снаряды уже летели в обе стороны, окопы имелись, а желающие подняться в штыковую — радостно приветствовались с обеих сторон. Это была не первая русско-японская, даже не Великая война. Обе стороны сделали вывод из минувших сражений, совершенно не горя желанием посылать пехоту под кинжальный огонь пулеметов. Да, точно так же, как первая русско-японская стала одним из предвестников войны нового времени, переосмыслившая те же самые итоги Англобургской войны точно так же и вторая русско-японская станет полным переосмыслением Великой войны. Все так и все иначе. Все по-новому. Пока сил на огненный вал не хватало. Японцы уселись прочно. На войне с германцами бывало и намного хуже. Но пока тут все тоже не так, как бы хотелось. Хоть и готовились вроде. Впрочем, когда и кто готов к войне? Товарищ капитан, «Птички в небе! запрашивают цели указания для арты?» Неужели арта подтянулась? Или эта авиация выдает желаемое за действительное? Может быть, все, что хочешь. У летчиков может быть одна инфа, а те же арты могут быть за 10 верст от запланированного места. Это война. Каждый хорош на своем месте, особенно если место — это бог знает где. Китай. Южная Манчжурия. 11 августа 1921 года. Штабс-капитан Ермолов выговаривал Унтеру Криволапову. «Ты что, очумел Криволапов? Традиции и законы не чтишь? Я должен заниматься всякой хренью? Какого черта твой боец открыл огонь по похоронной команде японцев?» Тот хмуро-браво ответствовал. «Виноват, товарищ штабс-капитан, не уследил». Означенный Иванов привлечен к дисциплинарной ответственности, готов и сам понести наказание. Ермолов с минуту смотрел на Унтера. от делать ему больше нечего, как разбираться с Унтерами. Но случай был вопиющий и могущий повлечь за собой. Пришлось даже к япам высылать парламентера, что, мол, без попутал. Молодой на линии, с дуру начал стрелять, примем меры и все такое. Нет, конечно, в годы Великой войны случалось всякое. И часто горы трупов на позициях коптили небо и отравляли воздух, когда идиоты-генералы слали солдат цепь за цепью на убой под кинжальный огонь пулеметов и вой артиллерии. Но офицеры на местах все же смотрели на вещи более трезво и старались как-то договариваться с противником. Понятно, что щадить врага никто не собирался, но часто договаривались между собой не стрелять по санитарным командам, а уж по похоронным, выносящим трупы с поля боя, вообще стрелять считалось моветоном. И не из-за христианских ценностей и прочих высоких материй, не из уважения к убитым, хотя это тоже, а в первую очередь из желания очистить пространство перед своими траншеями от вида и вони разлагающихся тел. И своих, и чужих. Криволапов, завтра прибудет новое пополнение, в том числе и к тебе, и не дай Бог. Унтер облегченно козырнул. «Не извольте беспокоиться, товарищ штабс-капитан! Не подведу!» «Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 13 августа 1921 года. Я иногда с трудом подбираю русские слова. Нет, не потому, что я плохо знаю русский язык, а потому, что... Ну, вы поняли... Конечно, в истории России было немало императоров, которые плохо говорили по-русски. А их обожаемый не факт. Жены вообще не знали, не понимали и не стремились знать-понимать русский язык. Не царское, дворянское это дело. Но даже моя Маша умела иногда так завернуть, и где только понахваталось-то, что уши вяли. А о простом академическом русском языке и речи быть не могло, ибо Маша говорила абсолютно, ну, практически, без акцента правильно, если не волнуется. Да так, что заслушаешься. Обо мне разговора нет. Гвардейский в обеих ипостасях офицер не может не знать языка, на котором ему требуется общаться с подчиненными. Это такой же абсурд, как прорабу на стройке или босману на флоте не знать особенности русского языка. Не поймут-с. И не пойдут, но я сейчас не об этом. Слов-то матерных у меня достаточно, но выразиться литературно мне вот сейчас весьма затруднительно. Высадка японцев на Чукотке — мелочь? Да как посмотреть? Их высадку там мы никак не прогнозировали. Ладно, Сахалин. Или Камчатка на худой конец. Но Чукотка! Что они там забыли вообще? Глухой же край, как не посмотри. А нет, высадились». Что мы бросимся спасать Чукотку и отведем войска с других участков фронта? Или что по итогам войны нам будет пофиг на эту Чукотку, и они сами смогут записать ее в свои территориальные приобретения? Поди, знай. Пока не я, не мои аналитики не поняли этого прикола. Да, на Чукотке есть много чего. То же самое золотишко. Да, на Чукотке толком нет наших войск, это правда. Но стоит ли овчинка выделки? Поди, знай.